Только ведь слезам не прикажешь, текли сами. Никита Иванович стоял на дровах, злой, как пес, выкрикивал Филиппке и поносил весь свет. Волновался, понятно. Народу собралось на казнь, гибель». Есть и знакомые, только мало, все сейчас в основном на лечении. Вон Лев Львович кривится, вон полтора к третьей ногой голубчиков расталкивает, вон Иван Говядича друзья на закукорках принесли. Оленька с Февронией под кружевными зонтиками на летних телегах, нарядные, тучный оси под ними просевшие колеса, на квадрат повело. Кудьяр Кудьярыч самолично наторкал ржави под хворост, поправил полежки. «Все, от винта». — Причем тут винт? — раздраженно крикнул Никита Иванович. — Винт вы еще не изобрели, и гребаные. А туда же невежество, самомнение, застой. — Молчи, прежний старик, — оборвал тесть.